Глава 31. Охота на маршалов Кенни появился в нескольких километрах от сборища монстров. Подождал, пока прана восстановится. Использовать камни праны уже нет смысла. Благодаря королевству естественная регенерация стала гораздо эффективнее. Затем Кенни активировал робота-ангела. Выбрал десятиметровую форму добавил сверхтехнику и вновь использовал кольцо телепортации. На этот раз праны ушло гораздо больше. Во-первых, Кенни имел огромный вес в энергетическом и материальном плане. Во-вторых, маршалы умели блокировать пространство вокруг себя, они не позволяли другим подобраться к себе слишком близко. Но кольцо телепортации не зря считалось святым артефактом. С помощью него можно было появиться максимально близко к маршалу. И Кенни оказался прямо над стальным орлом. Птица тут же попыталась взлететь, но Кенни уже атаковал. Ударил сверху вниз мечом и послал в орла очередь проникающих пуль. Орел рухнул на землю. Он с криком пытался встать, но не получалось. Неожиданная атака нанесла слишком серьезные травмы. Кенни напитал праный револьвер и выстрелил взрывной пулей. С глухим хлопком часть головы Стального Орла разлетелась. Пранозверь с треском проиграл битву сразу на двух фронтах и в мире духов, где столкнулись королевства, и в реальности. Бой продлился несколько секунд, но грохот взрывов встревожил всех зверей. Кенни забрал ценное тело зверя и переместился к зеленому шипу. Дракон уже был готов к битве, его тело было покрыто слоем толстых серо-зеленых лиан. Кенни не собирался биться с этим монстром на земле. Он взлетел повыше и обрушил на дракона град выстрелов. К его удивлению, защита прана зверя выдерживала все атаки. Лианы обладали поразительной регенерацией и прочностью. Десятки прано-зверей с силой великого генерала взлетели в воздух, но были легко отброшены сферой Кенни, словно игрушечные. Кенни видел, как черный питон стремительно ползет прямо по воздуху в их сторону, поэтому усилил напор, переходя на более энергозатратные пули. Электрический заряд оказался самым эффективным, он буквально распылял лианы и дракону пришлось встречать страшную атаку своим телом. Молния, лазер, проникающие пули, пространственное сжатие. Кенни выпустил серию из разных снарядов. Этого хватило, чтобы уничтожить дракона. Как только зеленый шип грузно упал на брюхо с проломленной головой, Кенни тут же переместился прочь. Он успел вовремя. Черный питон уже был в нескольких метрах от него. Он раскрыл гигантскую пасть, из которой клубами вылетал черный дым, разрушающий все материальное на своем пути. Не хотелось бы на себя ощутить действия этой атаки. «Два маршала убиты», — пробормотал Кенни со смешанными эмоциями. «Раньше он мог лишь мечтать, что однажды сможет достигнуть подобной мощи. Теперь же...» Останавливаться Кенни не собирался, он решил не трогать этого непонятного питона. Мощь армии монстров и так сильно подорвана. Один маршал не сравнится с тремя. Кенни использовал маску искателя и нашел другое скопление монстров, которое вели за собой два маршала. Сейчас пранозвери отдыхали в низине, двое предводителей были окружены сотнями пранозверей силой великого генерала. «Но какой от них толк? Хватит одной электрической пули, достаточно сильно заряженной праной, чтобы уничтожить всех этих монстров!» Кенни нашел в сети описание каждого из предводителей. Первый — огненный тигр, маршал с невероятной боевой мощью. Он уже убил одного человеческого маршала и сильно ранил четырех. Второй — ледяной дракон, тоже крайне опасный маршал, который очень хорошо ограничивал передвижение противников. Он лично убил одного человеческого маршала, и при его поддержке было убито еще четверо. Кенни решил убрать ледяного дракона первым, а затем встретить огненного тигра и сразиться с ним. Он использовал кольцо телепортации и оказался над отдыхающим ледяным драконом. Та же комбинация — удар мечом, град снарядов из револьвера. Но ледяной дракон оказался крепче орла, Кенни пришлось придавить его щитом, Он увеличил его размеры и прижал дракона к земле, вдавливая его в почву. При этом не забывал бить мечом и выпускать снаряды. Лучше всего на ледяного дракона сработал лазер. Хватило нескольких секунд, чтобы прожечь в голове монстра дыру шириной в кулак. Этого дракон пережить не смог. «Рев тигра послышался совсем рядом». Кенни захлестнула волна жара, он едва успел подставить щит под мощный выстрел огненного смерча, который тигр исторг из пасти. Меч в руках Кенни исчез, он выставил вперед ладонь и выпустил из перчатки волну ледяного воздуха, одно из свойств сверхтехники, которое удалось получить благодаря перчаткам Гавриила. Тигр резко замедлился, окруженный ледяным облаком, Кенни взмахнул крыльями, и в следующее мгновение оказался над замедлившимся противником. Лезвие меча врезалось в шею монстру, углубляясь в жесткую шкуру на десяток сантиметров. Огненный тигр испустил волну пламени, отбрасывая все вокруг себя. не успел отлететь, его робот распахнул рот и выпустил череду пуль. Раненый тигр не сумел уйти, после выпущенной волны огня ему требовалась хотя бы секунда, чтобы прийти в себя. Кенни ему этого времени не дал, и уже четвертый монстр-маршал за сегодня упал замертво. Минут пять Кенни потратил, чтобы электрическими пулями поубивать как можно больше монстров. В качестве основной цели старался выбирать прана зверей с силой великих генералов. Но расходящиеся электрические снаряды выкашивали любых монстров, до которых доходили. Закончив, Кенни переместился и некоторое время отдыхал. Затем он снова занялся поисками, на этот раз решил помочь другим регионам Горного Покрова, не только Высокогорью. После еще двух сражений счет убитых монстров-маршалов достиг девяти. «Неплохо за несколько часов», — пробормотал Кенни. «Он не мог привыкнуть к своему нынешнему могуществу. Немного утолив потребность в помощи людям, Кенни проверил сеть. Он ждал, когда с задания в церковь вернется Фурухмин. Учителя ждут хорошие новости, наконец-то он сможет посетить космический зал. Даже если старик что-то задумал, Кенни уже не опасался его. С нынешней мощью и его артефактами он сможет сдержать Фурухмина. А если не получится, он легко отступит, используя кольцо телепортации. Фурухмин все еще был на задании, поэтому Кенни продолжил охоту на могущественных монстров. Параллельно он размышлял над тем, какую сверхтехнику создать второй. Пока только размышлял. Он не был готов тратить месяцы, если не годы, на поднятие очередной техники. Ночью Кенни отдохнул в своем новом артефактном доме. В нем было все для комфортной жизни. Следующие четыре дня Кенни только и делал, что убивал пранозверей с силой маршала. Это не оказалось незамеченным. Наступление пранозверей захлебнулось. Все маршалы начали спешно объединяться в большие группы по пять-семь особей. Туда Кенни не решался лезть в одиночку. Люди тоже заметили уничтожение пранозверей, но не знали, кто именно этим занимается. Многие организации и кланы искали неизвестного маршала, желая привлечь его к себе. В народе ходило описание героя — гигантский, покрытый фиолетовым туманом с огромными крыльями. Достали даже изображение, но никто не узнал владельца такой удивительной техники. Кенни перестал уничтожать монстров, только когда не осталось одиночек или малых групп. Всего за пять дней охоты он истребил пятьдесят восемь прана зверей силой маршала. Это треть всех маршалов, которые находились на территории людей. Атаковать монстров в хребте безумия или драконьем хребте он не стал. Фурухмин еще день назад вернулся с задания, поэтому Кенни отправился в святой город и тайно встретился с ним. Рассказал ему про космический зал. «Как?» — растерялся учитель. «Как ты этого добился? Неужели и правда стал маршалом?» «Да?» — Кенни улыбнулся. «Тот э, фиолетовый титан. Это ты?» Фурухмин с подозрением посмотрел на ученика. «Нет, конечно, я только-только стал маршалом», — невинно ответил Кенни. «Ну да, только ведь стал», — пробормотал Фурухмин. «Когда отправимся в космический зал?» «Можем прямо сейчас. Я готов». Связаться с телепортационной кабинкой внутри космического зала удалось без труда. Эта функция появилась, когда Кенни посетил его. Спустя несколько секунд в комнате открылся портал, куда Кенни с Фурухмином одновременно вошли. Учитель не сдержался и вскрикнул, увидев шар в центре. Не сводя с него восторженного взгляда, он подошел поближе. Глаза Фурухмина горели от фанатичного восторга. — Я смог. Учитель шмыгнул носом и повернул голову так, чтобы Кенни не видел его слезы. — Да, вы в итоге выполнили свою мечту, — Кенни улыбнулся. — Спасибо, что позволили мне коснуться панциря прозрения. Этот поразительный артефакт спас меня и изменил судьбу. — Ты догадался, — Фурухмин усмехнулся. — Да. Кенни не стал говорить про свои подозрения, что помимо панциря прозрения учитель владеет еще и маской многоликого. «Да, я тогда решил поставить на тебя. Как работает этот шар? Можешь мне показать ту планету, о которой говорил в детстве Лох Рашин? Да, я уже разобрался, как им управлять». Кенни подошел к шару и коснулся его. Через несколько секунд перед Фурухмином предстала земля на которую он уставился, восхищенно приоткрыв рот. «Коснитесь шара, учитель», — предложил Кенни. «Вы можете приблизить планету и посмотреть, как живут люди на ней». Фурухмин поднял дрожащую руку и нерешительно дотронулся до шара. Через пять минут он уже уверенно крутил планету, внимательно изучая ее. «Какие необычные артефакты!» — бормотал он, рассматривая автомагистраль. «На этой планете нет прана зверей. Или они прячутся где-то?» «В океанах водятся довольно крупные существа», — заметил Кенни, решив подшутить над учителем. Фурухмин тут же отыскал океан и вскоре обнаружил кита. «Большой зверь!» — кивнул старик. «Но в океанах всегда тяжелее охотиться». А ты можешь также показать нашу планету? На артефакте только одна координата, с сожалением покачал головой Кенни. Понятия не имею, где в этом бесконечном космосе находится три грамма. Жаль, вздохнул Фурухмин. Мне разрешено посещать это место раз в месяц на час? Да, пока космический зал функционирует, можете приходить. Но только с тем, кто имеет достаточный доступ. — Буду благодарен тебе, если позволишь старику иногда приходить сюда. — Конечно, учитель. Все оставшееся время Фурухмин увлеченно изучал землю. Он с большой неохотой оторвался от шара, когда пришло время уходить. Кенни отправил учителя на Святую Гору, а сам телепортировался за ее пределы. Он уже поохотился вдоволь и вернул долг учителю. Пришло время посмотреть на другие области, три грамма.